о создании боевых резервов республики. Часть 1. Записка в Политбюро ЦК РКПБ. Поведение Франции и Америки, открыто поддерживающих поляков и Врангеля, равно как и поведение Англии, молчаливо санкционирующей эту поддержку с одной стороны, успехи поляков, ожидающиеся усиление Врангеля новыми силами, сосредоточение в районе Дорохой Восточной румынской армии с другой стороны, создают для республики серьёзное международное и военное положение. Необходимо теперь же позаботиться об обеспечении республики свежими штыками около 100.000, свежими саблями около 30.000 и соответствующим военным снабжением. Последние успехи поляков вскрыли основной недостаток наших армий отсутствие серьёзных боевых резервов. Поэтому необходимо во главу угла очередной программы усиления военной мощи республики положить образование мощных резервов, могущих быть брошенными на фронт в любой момент. Исходя из сказанного, предлагаю принять следующую программу образования боевых резервов республики. Первое: продолжая нормальное пополнение стоящих на линии огня боеспособных дивизий, немедленно начать вывод в тыл ставших небоеспособными пустых и полупустых дивизий пехотных. Второе. Полагая, что подлежащих к выводу пехотных дивизий окажется около 12-15 штук, сосредоточить таковые в таких районах, непременно хлебных, откуда их можно было бы бросить без особой задержки на Врангелевский, польский или румынский фронты. смотря по обстановке треть выведенных дивизий можно было бы сосредоточить примерно в районе Альвиополя, другую треть в районе Канатоп Бахмач, остальную треть в районе Еловайское Волноваха. Третье дивизии эти пополнять и снабжать с тем расчётом, чтобы численность каждой дивизии была доведена до 7-8 тысяч штыков и чтобы все они были вполне готовы к выступлению к 1 января 1921 года. Четвёртое. Немедленно приступить к пополнению наших действующих конных частей с тем, чтобы в ближайшие месяцы до января первая конная получила 10.000 сабель, вторая конная 8.000, корпус Гая 6.000. Пятое. Немедленно приступить к образованию пяти конных бригад в полторы тысячи сабель каждая: одну бригаду из терских казаков, другую из горцев Кавказа, третью из уральских казаков, четвёртую из омбурских казаков, пятую из сибирских. Формирование бригад закончить в двухмесячный срок. 6. принять все меры к постановке и усилению автопромышленности, обратить специальное внимание на ремонт и изготовление автомашин марки Остин и Fiat. Седьмое. Всеми мерами усилить бронепромышленность, имея в виду главным образом бронировку автомашин. Восьмое. Всеми мерами усилить авиапромышленность. Девятое. Программу снабжения расширить соответственно с вышеупомянутыми пунктами. Иосиф Сталин. 25 августа 1920 года. Москва. Кремль. Часть вторая. Заявление в Политбюро ЦК РКПБ. Ответ Троцкого о резервах есть отписка. В предыдущей телеграмме Троцкого, на которую он ссылается в своём ответе, нет и намёка на план образования резервов, на необходимость такого плана, когда вывести дивизии в какие районы. В какой срок окончить укомплектование дивизий, обучение по пополнении, спайку, все эти вопросы, они вовсе не детали, обойдены. В летнюю кампанию важную, отрицательную роль сыграла отдалённость резервов от фронтов: Урал, Сибирь, Северный Кавказ. Резервы приходили не вовремя, с большим опозданием, и большей частью не достигали цели. Поэтому районы сосредоточения резервов должны быть учтены заранее как важнейший фактор. Столь же важную роль, тоже отрицательную, сыграла необученность пополнений. Полусырые, неспаянные пополнения, годные в обстановке общонаступательного потока, обычно не выдерживали серьёзного противодействия противника, сдавали почти всю материальную часть и сдавались противнику в плен десятками тысяч. Поэтому срок обучения и укомплектования, как важнейший фактор, должен быть также учтён заранее. Ещё более важную роль, тоже отрицательную, сыграл случайный, экспромтный характер наших резервов. Так как у нас не было специально резервных частей, то резервы выкраивались нередко случайно и крайне поспешно из всяких лоскутных частей вплоть до войск в охр, что подрывало стойкость наших армий. Примечание. Войска в охр Войска внутренней охраны республики в 1919-1920 годах несли службу по охране городов, заводов, железных дорог, складов и прочего в тылу и в прифронтовых районах. Короче, нужно начать немедленно планомерную работу по обеспечению республики серьёзными резервами, иначе рискуем ощутиться перед новой неожиданной, как снег на голову, военной катастрофой. Снабжение не есть самое важное, как ошибочно думает Троцкий. История гражданской войны показывает, что несмотря на нашу бедность, мы всё же справлялись с снабжением, и всё-таки половина всей суммы рубах и сапог, отпускавшихся солдату, оказывалась у крестьян. Почему? Да потому, что солдат сбывал их и будет сбывать крестьянину в обмен на молоко, масло, мясо, то есть в обмен на то, чего мы не в состоянии дать ему. Справились мы с снабжением и в эту летнюю кампанию, и всё-таки потерпели неудачу. Кажется, никто ещё не решался обвинять наших снабженцев как виновников наших неудач на польском фронте. Очевидно, есть факторы важнее снабжения, о чём смотрите выше. Нужно раз и навсегда отказаться от вредной доктрины, по которой гражданским ведомствам предоставляется снабжать войска, а всё остальное полевому штабу. ЦК должен знать и контролировать всю работу органов военного ведомства, не исключая подготовки боевых резервов и полевых операций, если он не хочет очутиться перед новой катастрофой. Вот почему я настаиваю на том, чтобы первое: военное ведомство не отговаривалось фразой о солдатской рубахе, а выработало, немедленно приступило к выработке конкретный план образования боевых резервов республики. Второе: чтобы ЦК рассмотрел через Совет обороны этот план. Третье. Чтобы ЦК усилил контроль над полевым штабом, вводя периодические доклады главкома или начальника полевого штаба Совету обороны или специальной комиссии из членов Совобороны. Иосиф Сталин, 30 августа 1920 года. Печатается впервые